Глава шестая. Стальная птица. Распрощавшись с Доком, мы с Алексом вернулись в офис. Находясь с ним наедине, я все еще ч у в с т в о в а л некоторую неловкость. А поднимаясь в одном лифте, и вовсе засмущалась. Едва двери закрылись, он оказался прямо позади меня. Да так близко, что я ощутила его горячее дыхание на своей коже. Или мне это только казалось от волнения? Прямо перед нами во всю стену кабинета располагалось зеркало. На фоне Алекса с его развитой мускулатурой и строгим деловым прикидом я в кедах и потертых джинсах смотрелась хрупкой и тоненькой, как угловатый подросток. «Вот и покажи им, каким прекрасным лебедем ты стал!» Вспомнились вдохновенные слова Марка, и на лицо скользнула глупая улыбка. Внимательный взгляд серых к в а с тут же выхватил это микродвижение в зеркальном отражении, с интересом за него зацепившись. Взгляд, от которого никуда не скрыться, глубокий и пронзительный, доводящий до мурашек, словно имел способность читать чужие мысли. Звонок от сестры раздался как никогда к статям, еще и двери лифта распахнулись, давая возможность выпорхнуть наружу из этой стальной клетки. — Извините, я должна ответить, она все равно не отстанет, — предупредила своего новоиспеченного босса, на что тот вежливо улыбнулся. — Мама? — Хуже. Назойливая сестра. Мужчина благосклонно кивнул. Мол, как закончишь, подходи. После чего скрылся в кабинете. Да, наконец, ответила я, найдя чуть дальше по коридору туалет, где могла спрятаться от посторонних ушей. — Лиса, почему ты сбрасываешь звонки? Мы тут места себе не находим. У тебя все в порядке? — з а т о р а т о р и л а Рэйчел. — Да вроде пока жива, и на органы меня не продали. Решила отшутиться. О ч е м т у т же пожалела, потому что смартфон из ее рук вырвал еще более нервный отец. «Василиса, они тебя не раскрыли? Тебе удалось пройти собеседование? Ответь, что тебе хотя бы дали шанс!» Разволновался он не на шутку, не позволяя вставить ни слова. «Мы ведь просто не можем провалить эту операцию, не в этот раз. Иначе Бобби и его команда из Чикаго поднимут меня куром на смех». «Меня приняли». Поспешил я его успокоить, но он будто не слышал, продолжая приводить все новые и новые доводы. — Что ты сказала? А ну, повтори, порадуй старика. — Я прошла собеседование, пап. Осталось подписать договор, и все. — Вы слышали? Нет, ну вы слышали? Она сделала это. Моя дочурка справилась. А я что говорил? Младшая Новак еще покажет з и м к а м и н с к и м где раки зимуют. — Молодец, сестренка. раздалось на заднем фоне одобрение от Тая. Мое безумное семейство еще с м и н у т у продолжало ликовать и раздавать напутствие, а я вдруг поймал себя на том, что здесь, спрятавшись в этом туалете, впервые за много лет по-настоящему счастлива. Я нужна им. Пусть так, а к часть этой непонятной игры, но они действительно переживали за меня. А еще отец впервые назвал меня дочерью и даже гордился мной. От осознания этого на глазах неизбежно проступили слезы. «Извините, но мне уже пора», — п о с п е ш и л разорвать разговор, пока и вовсе не разрыдалась. Нервы с самого утра и так были н и к черту. «Давай, дочка, удачи», — попрощался отец, и э т о его дочка, к о т о р у ю я столько лет ждала, неминуемо д а л а с ь чем-то трепетным и невероятно живым в сердце. Отдышавшись и умывшись холодной водой, я вернулась в кабинет к Алексу. Застал я его в своем кресле за работой. Взгляд серых глаз оторвался от проекта и вопросительно замер на моем лице. Ну что, еще не передумали подписывать договор? Если смущает ненормированный рабочий день, можем еще раз обсудить этот вопрос. Но и оплата за переработки будет соответствующая. Об этом там тоже есть, на третьей странице. «Да, я читала, и меня все устраивает». «Все, кроме того, как пускается вскать сердце от этих проницательных взглядов. Только об этой незначительной мелочи я решила не упоминать». «Тогда скрепим договор подписями и начнем подготовку к командировке». Обрадовался Алекс, не скрывая радости в голосе. «Командировки? Ну да, завтра утром мы улетаем в с е э т у Все необходимые материалы, инструкции, задания я уже отправил вам на почту. Добро пожаловать в команду. Моя ладонь снова утопала в его большой, крепкой и такой уютной, что не хотелось ее отпускать. А мое глупое сердце буквально разорвалось на части. Ладно, это все ненадолго. Который раз успокаивала я саму себя. Ничего же страшного не случится. Поработаю на Каминских месяц-другой, наберусь опыта. А потом вся эта игра закончится, и я вернусь в Италию, подальше отсюда. А еще до конца дней тебя будет мучить совесть. Нашептал кто-то маленький, но невероятно дотошный в другое ухо. И будут сниться проницательные серые глаза твоего нового босса. Ну и, конечно же, все его восемь кубиков, спрятанные под рубашкой. Какой ад без этого? Узнав про предстоящую командировку, Рэйчел тут же вышел на видеосвязь. «Ну ты там как, сестренка? Уже приготовилась? В чем поедешь?» «Да я только вернулась домой и пытаюсь перевести дух после первого рабочего дня». Растянувшись на кровати в форме морской звезды, не хотелось даже шевелиться. За окном смеркалось, в желудке призывно урчало. От обеда, который мы также провели с новым боссом, не осталось и следа. Как и предупреждал дух, одним договором дело не кончилось. А началось все вполне б е з о б и д н о Сперва Алекс решил представить меня персоналу «Артскин», в основном руководящему составу, с которым я буду пересекаться. Как и все остальное, делал он это с особым энтузиазмом. Не успокоился, пока не провел меня по всем этажам и кабинетам. Затем мы переключились на подготовку документов. «Сразу в курс делу войдете, в процессе продуктивнее», заверил он, обложив меня папками с бумагами. а на его мужественном лице растянулась многообещающая улыбка. В курс дела я вошла лишь ближе к вечеру, перерыв кучу документов и подготовив отчет по специальной форме, который, как оказалось, был необходим для презентации. К ней в итоге я тоже приложила руку. — Ну а ты чего хотела? Работа есть работа. Никто не обещал, что будет просто. То ли подбодрила, то ли приструнила Рэйчел. — Это точно. мне вообще никто ничего не обещал во всей этой фальшивой игре, кроме приличной оплаты. И то это был Алекс Каминский, сын главного врага семьи. Сборы чемодана и подготовка моего образа, в к о т о р о м я должна была предстать перед боссом, прошли под строгим контролем сестры. В итоге на следующее утро, чтобы привести себя в полную боевую готовность, как называла это Рэйчел, мне пришлось подняться еще до рассвета. В назначенный час у дома меня ожидало авто с водителем. «Доброе утро, мисс!» Молодой человек в строгом костюме, который еще минуту назад подпирал рукой сонную голову и пил наверняка крепкий кофе, едва увидев меня, тут же распахнул глаза и подорвался открывать двери. «Позвольте убрать ваш багаж». «Здравствуйте». «Да, спасибо». Не привыкшая к подобному вниманию и взглядам, которые он на меня бросал, я несколько засмущалась. «А мистер Каминский, разве он не едет с нами?» «Босс? Что вы? Он уже давно на месте!» Отозвался парень и будто нарочно поправил зеркало заднего вида, поймав меня взглядом. Маленькое черное платье с тонкими бретелями, на котором настояла Рэйчел, казалось не слишком миниатюрным и облегающим, словно ничего толком не прикрывало. А макияж с прической и вовсе изменили меня до неузнаваемости. по сравнению с той р а с т р о п о й которой я заявилась на собеседование. По крайней мере, ловя на себе все эти заинтересованные взгляды молодого человека за рулём, я о щ у щ а л себя кем-то другим. Авто притормозило прямо у трапа частного самолёта. В лучах утреннего солнца эта махина, на которой нам предстояло подняться в небо, переливалась, подобно стальной птице. Одним своим видом производя неизгладимое впечатление. Алекс действительно оказался здесь. Такого представительного мужчину даже издалека трудно было не заметить. Закатанные рукава белоснежной рубашки открывали загорелые руки, жилет подчеркивал широкую спину и узкую талию. Галстук, брюки, ботинки, модные часы, темные очки. Прям мистер безупречность с обложки журнала. Уже знакомо, босс общался с кем-то по телефону, попутно раздавая распоряжение. — Но стоило мне выйти из машины, а его взгляду пройтись по моей фигуре с головы до ног, как время остановилось. Мужчина, нарезавший до этого круги, замер на месте и резко замолчал, опустив руку с телефоном и едва его не выронив. — Василиса, это действительно вы? — говорили его глаза, когда он снял очки, чтобы лучше меня рассмотреть. — Алекс, доброе утро, — только и смогла произнести я под его восхищенным взглядом. — Доброе В несколько шагов мужчина преодолел расстояние между нами, остановившись непозволительно близко. Именно так мне показалось, когда теплый ветер, гуляющий в моих распущенных волосах, окутал знакомым ароматом морского бриза с нотками его кожи, а сердце невольно пустилось в скач. Алекс Каминский Вот откуда она взялась? Будто с неба свалилась на тот ночной пляж, не иначе. Каждый день такая разная, непредсказуемая и неизменно притягательная. Ноги от ушей, идеальной формы, струящиеся по плечам волосы, которые так и хочется пропустить между пальцами. Правильные черты лица. Другая на ее месте, зная, каким оружием обладает, уже строила бы мне глазки и пыталась вить веревки. Другая, только не Василиса Зазерская. о Стоило мне засмотреться на нее чуть дольше положенного, как девчонка заливалась румянцем. Смучаясь, отводила взгляд, а еще так сексуально з а к у с ы в а л губу. Вот прямо как сейчас. Женно сглотнув, я сделал глубокий вдох, в надежде, что свежий воздух прочистит мозги, а вместо этого едва не задохнулся. м м как же вкусно она пахнет, блаженство. Так нежно и ненавязчиво, словно оказался посреди цветущего лука. Так бы и вдыхал. Теперь понимаю, почему Арктур в тот вечер слетел с катушек и не хотел отходить от этого ангела ни на шаг. Стоп, Каминский, возьми себя в руки. Не ты ли поклялся, что больше никаких отношений на работе? Сейчас нужно думать об открытии филиала, а не вот этом вот великолепии прямо перед твоим носом. На корню подавив лишние эмоции, пока еще мог с ними совладать, бросил быстрый взгляд на часы и отрезал предельно деловым тоном. Вы как раз вовремя, поднимайтесь на борт. Ничего не говоря, девчонка послушно проследовала за мной. Все правильно. Лучшее, что я могу сделать, это держать определенную дистанцию со своей новой очаровательной помощницей. А еще п о ч и щ е напоминать себе, что взял ее, прежде всего, за с в е т о ы е мозги и креативное мышление. В моей жизни и без того хватает красивых женщин. А вот умных и надежных, на которых можно положиться. Такая была всего одна. Моя предыдущая помощница. И то, пока не выскочила замуж и не обзавелась огромным животом. Надеюсь, с Василисой мы сработаемся не хуже. И лучше бы нам не переходить эту запретную черту. Сюда, пожалуйста. Пригласил присесть в кресло возле столика, где уже расположил все необходимое. Я планировал в дороге еще раз пройтись по п р е з е н т а ц и и Да, как скажете. Улыбнулась она, скрывая неловкость под пушистыми ресницами. Заняв место напротив, я уткнулся в планшет и на какое-то время с головой провалился в работу. Стюардесса с просьбой пристегнуть ремни в е р н у л меня в реальность, после чего, з а в е л я в бедрами, тут же скрылась в отсеке для персонала. п и л о т вырулил на взлетную полосу, самолет набирал скорость. Со своим ремнем я справился за долю секунды, и б ы л вернулся к планшету, но у Василиса, похоже, там что-то заело и никак не выходило пристегнуться. хоть она и пыталась снова и снова. И нет бы позвать ту же стюардессу или меня попросить о помощи. Казалось, для нее это дело принципа. С таким упорством эта малышка взяла за чертов ремень. — Позвольте, я помогу. Подсел рядом и перехватив крепление из ее рук, ощутив, какие они на самом деле ледяные и напряженные. Девушка ничего не ответила, просто замерла пойманной птицей и даже перестала дышать в этой случайной близости. к о т о р ы й мне так не хотелось разрывать. Раздавшийся щелчок заставил ее вздрогнуть. Ну вот и все. Улыбнулся, пытаясь снять напряжение. Только моя помощница от чего-то стала белее прежнего. Наверняка боится летать. А твой вжалась в кресло с опаской поглядывая на проносящуюся за стеклом разгонную полосу, от которой мы вот-вот оторвемся. Спасибо. Раздалось на выдохе, едва самолет поднялся в воздух. Василиса, сама того не замечая, схватилась за мою руку, будто за спасательный круг. Странное дело, но в этот момент, наплевав на все свои принципы, я был рад стать ее спасением. Как тогда, когда она грохнулась в уморок прямиком в мои объятия. Об этой девушке хотелось заботиться. В конце концов, мы не пересекали никаких г р а н и ц это всего лишь сцепленные руки. А то, что от прикосновения ее тонких пальцев пересыхает в горле и кровь в висках начинает стучать в разы быстрее, с этим я как-нибудь справлюсь.